Глава 1. Нападение в лесу. Здравобудь, баерен Данила. Надеюсь, письмо это читаешь ты, а не мой венценосный ученик, возомнивший, что ныне стал умнее учителя. Свой смертный приговор я прочитал в его глазах сразу после провала королевской затеи с душой кривом супротив твоей невесты. Меня планировали убить ещё там, Но потом, видимо, решили не спешить и обставить спектакль о моей кончине получше. Конечно, можно было бы сбежать и надёжно укрыться, но жизнь корота в наре. Мне не по нутру. А потому я выбрал другой путь, который убеждён заставит Карло задёргаться, а затем и прямиком последовать за мной. Я не верю в загробный мир, но ежели всё же ошибаюсь, то подготовлю там карлуше достойную встречу. Можешь задать ризонный вопрос: почему для столь зачёрённой месте я выбрал именно тебя? Всё просто. Корошенского боярина нельзя купить, и перед властью мущим он спину не гнёт, а значит обязательно даст ход бумагам. Опять же, Карл не остановится ни перед чем, чтобы сжить ненавистного врага сосвету. Слишком ощутимо этот юнец щелкнул его по носу. Монархи таких оплеух не прощают никому, тем более обидчику некоролевских кровей. Уж я-то хорошо знаю. Вот и выходит, либо ты, либо он. В этой партии я поставил на тебя, потому и направил документы в Крашен. Передать бумаги тебе должна моя дочь Мия. Она понятия не имеет, кто на самом деле её отец. Думаю, тебе не составит большого труда о ней позаботиться. Воспитывай её в строгости. Мир жесток, и девчонка должна быть готова ко всему. обо мне расскажешь, что сочтёшь нужно. Теперь э, о самих бумагах. Там много интересных документов. Я перевёл на русский главные из них. Я жалею, передашь его в руки начальника Тагура, Карл не протянет и недели. При этом смерть преступника уж точно лёгкой не будет. Краткое знакомство с тобой, Данила, доставило мне немало хлопот и заставило не раз удивиться. Постарайся не потерять эту важную особенность изумлять врагов. Я вот э, тоже решил попробовать удивить тебя после своей смерти. Надеюсь, у меня получилось. За сем прощаюсь. Твой недруг, барон Альбрехт. Баярин Данила, он же Еремей в Сансаныч, задумчиво сложил прочитанное письмо, осознавая, что получил против короля Швеции бомбу замедленного действия, которой теперь нужно суметь правильно воспользоваться. Так вот, почему Карл так фанатично преследовал эту девушку? «Но каков Альбрехт? Прямо уважать его начинаешь. Даже после смерти сумел сплести сложнейшую интригу. И ведь наверняка о существовании его дочери никто не знал. Еремеев принялся изучать бумаги только после того, как разместил Мию у себя в доме и принёс ей поесть». Стараниями Лешего и его слуг Александр благополучно нашёл девушку в лесу. Когда она поверила, что добралась до нужного человека, эмоции накрыли Беглянку с головой. Минут 10 мия просто рыдала, отпустив наконец сжатую до предела пружину, державшую её в напряжении весь долгий путь до Крашена. Пока она успокаивалась, Еремеев быстро прикидывал в голове свои ближайшие шаги. Пока он счёл лучшим оставить прибытие гостьи в тайне, По дороге из леса девушка пересказала подслушанный на хуторе разговор двух странных собеседников, один из которых был куницей, а второй кем угодно, поскольку умел менять облик. У Александра отпали последние сомнения. Она видела метаморфа и его источник. Метаморф являлся самым опасным наёмным убийцей, которому король Швеции заказал боярина Данилу, превратив жизнь Еремеева в непрерывную игру со смертью. Впрочем, с первого дня в этом мире он только и делал, что сражался. Либо за свою жизнь, либо за жизни друзей и близких. По словам Мии, метаморф планировал в скорости появиться в Крашене. К сожалению, уже без метки, которой его наградили шишколобы, и которую мог выявлять эльфийский амулет, имевшийся у Александра. Девушка сказала, что метаморф, Намеревается пересадить метку на какого-то направляющегося в Крашен Волшебника, чтобы мы клюнули на него и отвлеклись от главной угрозы. А сам тем временем в образе беглянки появится в городе и попытается отравить меня каким-то ядом из двух безвредных частей. Я должен разузнать о хитром снадобье. На каждой листовке, с объявленной властями речью посполитой наградой за поимку юной воровки, имелся её словесный портрет. Метаморф собирался преобразиться в соответствии с этим описанием. Обладая способностью легко менять облик и имея на счету сотни убийств могучих волшебников, он действительно являлся опасным противником. Как уничтожить такого врага, Еремеев не знал. Из всего арсенала подручных средств У Баярина имелось лишь оброненное болотным источником подсказка, дескать, надо сначала лишить метаморфа магии, и только после этого получится оборвать его жизнь. Оставалось всего ничего как-то отделить волшебника от его чар. Правда, никто не сказал как, когда мея поест и немного отдохнёт. Надо будет подробнее расспросить о путешествии. Это сколько же верст ей пришлось прошагать, чтобы из Бреслау добраться к Крашену? Наверняка король Швеции не жалел ни сил, ни средств, чтобы поймать девчонку. В последнем объявлении я видел цену в 30 монет золотом. Для сельского жителя это несметное богатство. А в том же Витебске уже фигурировала сумма в 300 золотых. И... Без глянка смогла проскочить, мысленно восхитился Еремеев. Документ, который Альбрехт предлагал передать начальнику Тагура, оказался контрактом на убийство руководителя крупного представительства гномов в Копенгагене. Барон на полях дописал, что во время покушения погиб не только гном, но и его супруга, о чём в официальных источниках не сообщалось. Подозрение в убийстве пало на родного брата датского короля. И наказать следовала всю династию. Сразу после этого инцидента Карл Кипя благородным негодованием напал на Данию. Как правило, после выполнения заказа и его полной оплаты подобные контракты сразу самосгорались. Однако Альбрахту удалось обойти сложное заклятие и сохранить пергамент с переводом, которого сейчас ознакомился Еремеев. Убийство даже рядового чужака всегда каралось жестоко, а уж Радовитова и подавно. Если же убивали чужачку, которых в этом мире было втрое меньше, то за гибель высокопоставленного гнома Карл покорал целую страну. Захватив её, сменил власть и заточил выживших дальних родственников королевской династии в темницу. Одно непонятно, почему Альбрехт хотел, чтобы бумаги попали в руки начальства Тагура. Я вообще об этом гноме мало знаю, только имя слышал Горум. Мурк уверял, на нём лишь банковские операции и продажа алтарей, что он может сделать Карлу. Спросить разве у Мурга? Мургом звали гнома, который вроде бы завербовал Еремеева. Правда, чужак и сам в это не слишком верил. Гном в последнее время буквально ходил по краю. Его начальник собирался все свои многочисленные промахи списать на подчинённого и услать того куда-нибудь подальше. Под таким прессингом Мурк впервые решил воспротивиться начальству, намекнув Александру, что не откажется от помощи. Еремеев сидел за письменным столом, перед ним лежали бумаги, переданные Мией. Он снова и снова перечитывал переводы и не мог понять, что же ему не нравится. Неужели я ошибался в отношении барона? Что произошло сразу после его освобождения из плена? Почему мастер интриг и заговоров удалился в имение и позволил себя убить? Надоело жить под тяжестью грехов? Хм, говорят, каждый способен на покаяние. Только не этот, прожжённый интриган. Неужели нельзя было отомстить Карло другим способом? Он, в его же письме про короля чётко написано: ученик, возомнивший, что ныне стал умнее учителя. Если барон действительно был круче Карлуша, то уж наверняка сумел бы найти менее трагичный способ поквитаться с врагом. Или я чего-то не понимаю, или король Швеции всё-таки оказался хитрее, чем считал барон. Александр откинулся на спинку стула. Хм. И опять неувязочка выходит. Мия сумела выполнить задание отца. Документы у меня. Теперь Альбрехт прямо из могилы буквально подталкивает к следующему шагу — отнести их к гномам. Хм, а почему я должен действовать по указке своего недруга? Мм, даже после смерти он не перестал быть врагом. А слушать врага? Самому идти в ловушку? Ммм, так что же делать с этим подарком? Сан Саныч Еремеев, ставший в новом мире боярином Данилой и энергомагом высочайшего уровня, каких раньше не встречалось, пребывал в глубоком замешательстве. Владея компроматом на своего главного врага, он получал возможность раздавить негодяя за считанные дни. И ведь было за что. Карл неоднократно покушался на жизнь Зарины. Любимой девушке, а теперь и жены Александра пошёл войной на Смоленские земли, нанял метаморфа, чтобы отправить к праотцам самого боярина, что сделают гномы? Убьют? А этого ли хотел для своего ученика Барон? Ха. Да и зачем чужакам убивать того, кто на них пусть и со скрипом, но работает? Нет. Здесь что-то другое, размышлял Еремеев. Хмм, мне нужно обязательно переговорить с Морга. Не о бумагах, не о доставшей их девушке пока никто знать не должен. Жучка, позвал он собачку. Зверушка, которая не так давно подросла до размеров небольшого телёнка, спрыгнула с диванчика и подошла к хозяину, в голове которого прозвучала её мысль. А вот она я. Хочешь меня погладить? Конечно, хочу, ответил Еремеев. Но сначала пойдём, покажу тебе объект охраны. Александр Легонько постучал и, не дождавшись ответа, чуть приоткрыл дверь в гостевую комнату. Гостья спала, опустив голову на стол. Умаилась, бедная. Он подошёл, поднял девочку на руки и отнёс на кровать. Мия вздрогнула и резко открыла глаза. А? Что? А где я? Ты в безопасности. Спи. Она улыбнулась уголками губ и, вернувшись к олачикам, снова провалилась в сон. Хм. Госказанук. А в безопасности находиться рядом со мной уже риск, а ежели при тех документах, покачал головой Александр. Э, надо скорее с ними разобраться. Гномам у меня веры нет, так же как и Альбрехту. Поэтому придётся поискать кого-то ещё. Думаю, король Швеции многих настроил против себя. Осталось лишь донести до них секретную информацию, желательно до всех сразу. Иеремейев накрыл девушку одеялом и покинул гостевую комнату. Поход в 400 вёрст оказался гораздо труднее, чем представлял Линг. В дороге он постарался обезопасить себя амулетами от чародеев и воинов, но совершенно забыл о самом тривиальном воровстве. А всего-то и нужно было зарядить один из амулетов против краж. А ведь осталось всего день пройти. И я на месте. Не повезло. Завтра же украденные поделки попадут на базар, и шешколабы быстро сообразят, где меня искать. И ведь обязательно найдут. Ежели дать им время, размышлял Линг, проклиная себя за безопасность. А, теперь о ночлеге в городе придётся забыть. Надо сегодня же покинуть Оршу, до наступления ночи мне к охраняемому алтарным камням жилищу не добраться. В конце концов, можно и на дереве заночевать. Зато буду иметь немалую фору. Ежели кто возьмёт след, у артефактора оставался всего один неиспользованный накопитель. Остальные полностью разрядились. Наполнить их энергией можно было в любой магической лавке, но именно там его и могли поджидать ищейки Шишкалобах. У Линга практически не осталось амулетов, за исключением тех, что висели на шее, а из денег лишь несколько серебрушек. Беглец ещё в городе не изучил карту пути следования и знал, что после Орши он должен добраться до деревушки, расположенной чуть южнее его маршрута, и успеть засветло покинуть город, чтобы его выход не показался подозрительным. Тратить энергию накопителя на невидимость Лингу не хотелось. Мало ли, что могло произойти в пути. Судя по карте, чтобы скорее попасть в Карашен, идти следовало строго на восток, но уже через пару миль лесная дорога сворачивала к югу. Путник двинулся прямо, активировав амулет отпугивавший хищников. Путь указывали длинные тени деревьев. Филин и совы, просыпаясь, издавали пугающие звуки. Вокруг непрерывно жужжали комары. И почему я не взял с собой амулет от насекомых? Эти гнусы скоро всю кровь выпьют. Когда Линка дошёл до хвойного участка леса, комары отстали. К этому времени уже стемнело, потому требовалось срочно отыскать место ночёвки. Но еле и сосны были малопригодны для убежища. Артефактор долго не мог найти подходящий схрон. Когда выбрался на просторную поляну, практически лишённую растительности, в её центре на невысоком вสกорке заметил раскидистое лиственное дерево. Та ж-то надо, обрадовался усталый путник. Хвойные никак не годятся. Только исколешься весь, пока будешь взбираться. Линк вскарабкался повыше и осмотрелся. Идеальное место для ночлега. Меня среди листвы не разглядеть, зато отличный обзор сверху. Сразу вижу преследователей. Полная луна прекрасно освещала поляну. Привязав себе к ветке, артефактор перекусил, сделал пару глотков из фляги и уже начал устраиваться поудобнее, готовясь уснуть. Когда заметил на краю поляны сгорбленную человеческую фигуру, затем вторую, третью, линк сообразил, что добрые люди в такое пору полесу не шествуют, и активировал амулет скрыта от нечести. Вскоре под деревом собрались шесть уродливых старух. Эй, чего ты нас созвала залы дня, каркающим голосом спросила одна из страхолюдин. Я же ле по делу постяшному, то без хорошей взбучки отсюда не уйдёшь. Да разве же я могу попусту тревожить покой степенных кикемер? напишена принялась отвечать та. Не тряси зубами, карга, по делу говори, взглива огрызнулась ещё одна. Прокашлялась старуха, которую назвали Злыдни. "Все мы, хозяйки болот, испокон веков чтиму стойки кимар. Топи свои от лисных тварей храним, за нечестью болотной приглядываем, да волжбу творим, дабы ворогов отводить. Зледня, ты нам зубы-то не заговаривай, гнила я твоя душонка. Порядки тут каждая знает. Говори, что стряслось или проваливай". «Знать и исполнять не одно и то же», — возразила злыдня. «Я не про тех, кои тут собрались, хочу сказать, а про сестрицу свою младшую. Она совсем от рук отбилась, а долги забыла. Лешего среди болот принимает, дозволяет ему топи осушать, со зверьем лесным якшается. Разве сие годно для порядочной кикиморы?» «Ага, хе-хе-хе-хе! <связывая> а ты не как глаз на её лишака положила!» Прокряхтела одна из старух, вызвав смех остальных. «Нужен он мне больно!» «Хе-хе-хе! <связывая> да, согласна с вами, подруги. То небольшой грех водиться с нечистью лесной. Так ведь моя сестрица совсем честь потеряла. Она с людьми дружбу водит. За прошедший месяц ни одного не утопила». А когда я девку поганную русалкой обратить хотел, эта предательница меня едванью убила. Где сие видано? Новость поразила собравшихся, и некоторое время под деревом стояла звенящая тишина. А вот это серьёзное обвинение злых дня. Если хоть слово из сказанного окажется по клёпам, Клянусь своими угодьями, подруги, я сперва сама хотел образумить сестрицу непутёвую, собиралась Данилу, дружка её новосо, с высо жить. Так она за него заступилась, а раме мне страшными грозила. Э-э. И что ты предлагаешь, злой дня? Сестрицу мою надобно на сходку вызвать, по чаю помяниться за свои преступления и покаяться, а там и порешим. Как её наказать? Засодейное, скрывающее от нечестии амулет, с одной подзарядки работал не более получаса. Затем требовалось выждать полдня, зарядить и только потом снова задействовать. Линк начал волноваться. Уж больно долго кикимары определялись с датой созыва. Выбрали пятый день или уж после того начали расходиться. Под деревом осталось лишь злы дня. А пока другие будут хаить сестрица Я наведаюсь в гости. Глядишь, и Данил твоего изничтожу. Она выудила из лохмотьев прозрачный кристалл, загоревшийся бледно-зелёным светом. Подняла его выше, и свет стал ярче. Эх, кто это у нас там притаился? Линк испугался и быстро заухал совой. Кикиморе этого оказалось достаточно. Твоё счастье вашка с крыльями, что мне нынче не досок. Иначе бы сей камушек из тебя всю жизнь выпил. Друид хоть и был сумасшедшим, но в таких делах кумекал. Вот мы его поделку на Даниле и испробуем. Кикимора спрятала кристалл обратно и двинулась в путь. Лишь когда она покинула поляну, беглец позволил себе вздохнуть полной грудью. Лада выезжала из Москвы в сильной тревоге за подругу. В огромном городе почти одна-то оставалась в такой опасности, страшнее которой и представить трудно. Самое паршивое, что практически никому рассказать о ней Зарина не могла. Под большим секретом боярыня только Ладе поведала об охранном заклятии, наложенном на царя Московии. «Ситуация хуже некуда», — рассуждала Лада. «Враги царя знают, что убить правителя удастся лишь после гибели последней из рода Ружинских». А сама она никому об этом сказать не может, иначе запрут в золотую клетку и будут держать под присмотром круглосуточно. И кто в таких условиях выживет? Зарина принадлежала к роду князей Ружинских. Её отца и мать убили на лесной дороге, когда она была ещё ребёнком. Сама книжна уцелела чудом, оставшись дома из-за недомогания. На какое-то время про неё как будто забыли, и вот теперь Услыхав об этом, Лада сначала наотрез отказалась оставлять подругу одну, но та привела железный довод. Кому ещё она может доверить тайну, о которой надо срочно рассказать Даниле? Пришлось прекращать споры и собираться в обратную дорогу. Чем быстрее всё узнает супруг, тем больше шансов решить проблему Зарины. Подруги были уверены, что именно Данила способен найти выход. А лучше ба она сама вернулась в Крашен и всё рассказала мужу, продолжала мысленно негодовать лада. Хотя с Зариной сложно не согласиться. Ежели в Крашен ещё и злодеев из Москвы из-за собой притащить, дома совсем жарко станет. Дай бог, чтобы Данила хотя бы часть из них одолел. Жену с подругой, возглавлявшей в боярской дружине разведку, Данила отослал в Москвию, стараясь уберечь от козней короля швеции. Увы, Проблемы догнали женщин из-за пределами Смоленской республики. Зарине очень не хотелось привозить их за собой домой, поэтому она и осталась в Москве. Боярыня поселилась в особняке, доставшемся ей в наследство от старой гадалки, а отряд направился в Вязёму. Можно было выбрать и другую дорогу до Смоленска, но по пути им требовалось кое-что передать Далимиру черкасскому, возглавлявшему тайный приказ Москвы. Далимир, ожидавший новых происков шведского короля, находился на западной границе Смоленских земель. До замужества Азарина работала на Черкасского, но даже ему она не могла раскрыть тайну, понимая, что ради безопасности царя он первый запрёт её в самой глухой дыре, и не исключено, что под замком. Из Москвы выехали в шестером: Лада, её брат, сотник особого отряда Творимир и три его помощника. Гаран остался с Зариной, чтобы обеспечить охрану особняка. Дом на окраине Москвы раньше принадлежал гадалке, которая на площади перед Кремлём попыталась подчинить своей власти прибывших из Смоленщины. Благодаря вмешательству Яхмана, планы старухи сорвались. Именно за это её и убили. Похоже, убийца забыл, с кем имеет дело и с первого раза не довёл его до конца. Гадалка, ну то она и гадалка, предвидела и такой исход из трёх возможных вариантов развития событий. Поэтому подготовила достойное отмщение за свою гибель. Перед смертью она успела шепнуть Зарине о защитном заклятии на крови рода Ружинских. В особняке слуги старохи передали новой хозяйке ещё одну бумагу. Гадалка предупреждала: враги теперь не остановятся, пока не убьют Зарину или не помрут сами. Жаль, в своём последнем письме она не дала ни одной зацепки, как изобличить злодеев. Но указала день, когда надо ждать первое покушение. Об этом письме Зарина подруге не сказала. Иначе та точно задержалась бы в Москве до назначенного дня. А так уже через две ночи заметно сократившийся отряд отправился в дорогу. На сей раз особых неприятностей путники не ждали, ведь главный злодей, организовавший охоту на смолян, был найден убитым. Опять же, его целью являлась оставшаяся в Москве Зарина, и всё же Смоляне нацепили дополнительные защитные амулеты, зарядили пистолеты, которые имел при себе каждый, и бдительно смотрели во все глаза, выискивая подозрительных. Пока не доехали до леса, таковых не заметили. Дорога по открытой местности закончилась, дальше начинался ельник. На этот раз отряд выбрал самый короткий путь до вязмы, а то, что он проходил среди лесов и болот, никого особо не волновало. На опушке Тваримир остановился и обратился к соратникам. Судя по карте, этот лесок можно преодолеть за полчаса скорой езды. Предлагаю так и сделать. А вдруг нарвёмся на засаду? Лада и сама бы выбрала этот путь, но решила невольно высказать опасение. Э, из Москвы мы выехали рано, скакали резво. Не думаю, что кто-то сумел нас опередить. Да и какой к нам нынче может быть интерес? Разве на обычную банду наткнёмся? Так им же хуже будет. Разбойники при нападении на отряд обывали только всадников. Лошадей всегда старались сохранить и уводили с собой. На этом Тваримир собирался построить предполагаемую защиту. В случае появления преграды, бойцы должны свернуть с дороги, спешиться и действовать парами. В отряде состояли два сильных воина и Мак, которые возглавляли двойки. Первой двойке значились Лада с братом, во второй Тваримир и один из его помощников, в третьей Рыскарь и второй воин из особистов. Хмм, наверное, ты прав, согласилась Лада. Отряд помчался по дороге сквозь лес. Странным такое решение показалось только Ехману, который хорошо помнил, что Зарина советовала не спешить в начале пути, поскольку люди Пожарского собирались присмотреть за их отрядом. Правда, чуть позже Лада воединилась с подругой, и они вдвоём о чём-то долго шешукались. После разговора сестра выглядела очень задумчивой и на отрез отказалась отвечать на любые вопросы о нём. Только поэтому её брат не стал сейчас высказывать сомнений. Пока в Москве Тваримир покупал перед отъездом самые дорогие защитные амулеты, яхман и скалу оружейников, лёгкую и прочную кольчугу. Защитить сестру от чар он мог и сам, а вот от стрелы пуль, когда придётся отключать магию. Костюмчик удалось найти с трудом, да и стоил он невероятных денег. Если бы не подарок Зарины, которая в доме гадалки нашла несколько сотен золотом, Своих накоплений ему бы точно не хватило. Ещё сложнее оказалось заставить сестру надеть обновку. Пришлось пойти на крайние меры и поведать Ладе о своём антимагическом даре. Так молодая женщина узнала ещё одну опасную тайну, о которой никому не следовало рассказывать. А ещё Ехман, зная о клятве сестры не убивать, приобрёл очень полезное оружие. Собирался преподнести его на первой же стоянке. Отряд действительно довольно прытко преодолел несколько вёрст по лесистой местности и выехал в степь, где слегка сбавил ход. "Вроде проскочили", произнёс Варимир. "Я жалею из Москвы, за нами кто-то увязался, не догонит". "Так может сменить маршрут?" предложил Ихман. "Опять круги наматывать". Покачал головой сотник особого отряда. "Нет, толку, что мы извёз взям в Москву окружным путём ехали. Приключений всё равно насыпалось по самое не могу. Едем прямой дорогой, подержала особеи ста лада. Веск кольчуги давала о себе знать, и женщина уже сожалела, что позволила уговорить себя облачиться в броню. Ха, как скажете, господа, пожал плечами Йхман. Сестру условно подменили, да и Тваримир вёл себя странновато. Степной участок дороги закончился быстро, отряд снова оказался среди деревьев, но на этот раз вокруг преобладали лиственные породы. «Вроде бы прошлую ночь хорошо отдохнули». «Вроде бы прошлую ночь хорошо отдохнули». И Лея Токмо мне удалось выспаться. Тревожные мысли не отпускали их мана, держали в постоянном напряжении. Поэтому он сразу обратил внимание на резкую смену звукового фона в лесу. В какой-то момент пропали все звуки, кроме топота копыт и их скакунов. «Лада, ты слышишь?» Приблизился он к сестре. «Что опять не так?» Раздражённо спросила она, слегка придержав лошадь. Яхман не успел ничего ответить. Прогремел залп десятка оружей. Выучка бойцов особого отряда позволила им соскочить с подстреленных лошадей не поранившись. Прогремели ещё три залпа, разрушающие защиту амулетов, а потом раздались щелчки арбалетов. Рыскар и Тваримир сумели увернуться от массивных болтов. Один успел войти в раж, другой прикрылся магией, и оба Сразу рванули в атаку, ибо единственный шанс выжить при таком раскладе атака на врага и его немедленное уничтожение. Двух бойцов отряд потерял ещё до столкновения с противником, и отставшие от остальных брат и сестра чуть под поле не попали. Спешивши, они кинулись под прикрытие деревьев. Яхман старался держаться рядом с Ладой, а когда та немного вырвалась вперёд, несколько выстрелов встретились с защитой его амулетов. Лада нужна им живой, понял он. куда ж она несётся. Выбежав на поляну, они сразу попали в окружение. "Шайтан вас забери", мысленно выругался Яхман. Восемь человек, и на дороге ещё не меньше десятка, и все при огнестреле, да вдобавок карабетами запаслись. Кто ж так хорошо подготовился? Массивный стальной болт являлся идеальным оружием, способным остачить магические щиты. Там, где требовалось с десяток пуль, хватало одного железного стержня. Хочешь жить, бросай оружие. приказал один из бандитов наводяр балет на женщину. Антимак мгновенно вырубил магию, и в следующий момент в глазу советчика торчал клинок. Даже защитные амулеты не помогли. Яхман. Что тут? Словно очнувшись, начала говорить Лада. Но окружившие разом, но окружившие разом пальнули по ногам парочке. Сразу после удачного броска Антимак отключил свой дар, и как результат Защита не пропустила ни одной пули. А вот когда бандиты принялись перезаряжать стволы, Яхман снова воспользовался уникальными способностями, выхватил пистоли и уменьшил численность врагов на четыре человека. Преимущество противников сократилось до минимума, но тут на поляну выскочили еще двое и устремились прямо к Яхману. Им в лицо полетели пистоли, и антимаг извлек саблю. «Что с Ладой? Она сама не своя». Сражаясь сразу с двумя противниками, думал Яхман: "Почему она не стреляет?" Он знал, что сестра дала клятву не убивать, но у каждого противника был целый набор защитных амулетов, так что выстрел просто на миг сбивал концентрацию. Новые противники оказались умелыми бойцами и неплохо действовали в паре. Антимагу пришлось сильно взвинтить темп, не давая им перехватить инициативу и навязать свой рисунок боя. Яхман практически не позволял нападавшим приблизиться. совершая молниеносные выпады, от которых они спасались, разрывая дистанцию. Правда, и сам он не мог далеко отходить от сестры, чтобы бандиты ее не схватили. Трое бандитов, которые пока не участвовали в схватке, настолько увлеклись зрелищем боя, что забыли перезарядить стволы. То ли были уверены в победе своих, то ли… «Зря мы не договорились об условленном сигнале», — досадовал антимаг. «Ммм, так бы дал понять, что отключил магию и… А эти что задумали?» Яхман заметил, что оба противника немного поумерили пыл, перейдя в глухую оборону. Он почувствовал, что за спиной что-то происходит и явно не в его пользу. Антимак не видел, как Лада, дрожа всем телом, поднимала пистоль, направляя его на брата. Она что-то шептала про себя и плакала, но не могла противиться чужой силе. "Иду на риск", решил он, и задействовав свой дар, споткнулся и рухнул на траву. Гады! Очнувшись, Лада вскрикнула и выстрелила в нападавших. Яхман тут же оказался рядом с теми, кто спокойно наблюдал за схваткой. Ни один из троих не успел защититься. Возвращаясь к сестре, Антимах добил подранков. "Брат, они влезли мне в мозги. Я чуть в тебя не выстрелила". Ладу буквально трясло. "Ничего, ничего", произнёс он. "Всё закончилось". "А вот тут ты сильно ошибаешься, парень". Теперь на поляну вышли ещё пятеро. Один, судя по вооружению, чародей, остальные его телохранители. И у каждого в руках двухзарядный арбалет. А, возможно, произнёс Ехман. Он и не думал сейчас отключать свои способности. Арбалетные болты, защита амулетов, вряд ли выдержит долго. Однако, однако шанс выжить у тебя имеется, продолжил волшебник. Хм, только у меня Мм, бабо, мы и так убивать не собирались. Чародеем был сухонький мужичок невысокого роста. А, о чём я вдруг стал интересен? Хмм, ментальную магию блокировать очень сложно, но тебе удалось. И насколько я понял, не только её. Поделишься секретом? Ха, а смысл? Как поделюсь, так и прикончите. Хмыкнул Антимак. Убеждать не собираюсь. С нами вы поедете оба, но в каком состоянии выбирать тебе. И насколько богат выбор? Хм, дадите себя связать, останетесь целыми. Нет? Не обесуьте. Балты хоть и тупые, но кости поломать способны. Четыре бойца взяли на прицел парочку. Хорошо. Бегите. Яхман бросил саблю. Отойди от девки. Сначала свяжем её. Это не входило в план Антимага, но противник сумел угадать его намерения и решил подстраховаться. Яхман прикинул шансы на успех, не нашёл ни одного, но неожиданно до его уникального слуха донеслись едва уловимые звуки. Кто-то очень осторожно крался по лесу. "Брат, оно того не стоит", прошептала Лада. "Нас всё равно убьют, пока мы живы. Всё можно исправить". также негромко произнёс он. Твой брат прав, усмехнувшись, сказал волшебник. Лучше ему не перечить, согласилась Лада, а в следующий миг Яхман сбил её с ног. Следом прозвучал залп, и на поляне появились новые участники схватки.